СЕРЫЙ ВОЛК Однако как-то раз солнце закрыли облака. Сначала только одно маленькое облачко, но потом их скапливалось все больше и больше, пока все небо не покрылось набрякшими тучами. Хлынул ливень, все дети собрались под деревом. — Не выношу дождь! — заныла Маргарет. — И я! — мрачно добавил Рёкви. — Когда дождь, В животе кочет пробормотал Бример. Тогда ребята пошлепали по грязи и лужам на берег к славному смеховику. Он лежал, раскрыв над собой полосатый парашют, будто зонд. Просто ужас какой-то! Ты летишь себе, ни о чем не подозреваешь, и тут солнце застилают тучи. Это же опасно, можно ведь упасть с высоты и разбиться, заявила Хюльда. Она была страшно рассержена. «И правда, не годится, чтобы дождь шел, когда ему вздумается и заставал всех врасплох. Дождь скучный! Долой дожди! Долой дожди!» Смеховик думал долго и усердно. «Думаю, я знаю, как вам помочь, дорогие друзья, и стоить это будет немного». Дети оживились. «Сколько?» «Просто сами посмотрите на облака». Все опустили глаза и стали рассматривать свои ноги. «Ну давайте, дети, посмотрите наверх, на облака!» «Они такие скучные, что мы не хотим больше их видеть», — сказал Бример. «Мы хотим летать! Вот это интересно!» «А на что похожи облака?» Дети вяло подняли голову и посмотрели вверх. «Сам скажи, а! Нам ход разглядывать, на что они похожи. Мы хотим летать выше облаков!» «Сказать вам, что я вижу?» — спросил смеховик. «Мне кажется, что облака очень похожи на маленьких пушистых ягнят, которые пришли на вас пописать!» И смеховик безудержно расхохотался. «Ягнята надоеды!» — ответили дети. «А как прогнать ягнят надоед?» — спросил славный смеховик. «Спугнуть их!» — ответила Хюльда и просияла. «А чего они боятся?» «Больших злых волков!» Крикнул Бример. Правильно! Смеховик вынул из заднего кармана большую толстую сигару и прикурил ее. Он затягивался, кашлял и снова набирал воздух, пока из него не повалил страшный черный дым. Он шел из носа, как из фабричной трубы, и из рта, как из дымохода. Дым поднялся к небу и собрался в темное угрожающее облако. Оно росло, росло, и делалось все страшнее и страшнее. Когда сигара полностью догорела, смеховик гордо посмотрел на небо. «Ну как, что вы видите?» — спросил он. «Страшное темное облако?» — отозвались ребята. «Страшного серого волка!» Дети с изумлением подняли глаза и увидели, что темное облако превратилось в большого злого волка. Смеховик развел руками и закричал. «Серый волк!» «Покусай ягнят, которые писают с неба!» «Серый волк! покусае ягнят, которые писают с неба!» С неба долетел такой ужасный рык, который дети никогда-никогда еще не слышали. Он был, как тысяча раскатов грома, а из глаз и пасти волка срывались молнии. Он в два прыжка пересек небо и разом проглотил нескольких облачных ягнят. Тут же облака разбежались в разные стороны и спрятались за горизонтом, так что небо снова стало чистое и синее. Больше не было видно ни единого облачка, кроме серого волка, который бегал вдоль горизонта и следил, чтобы ни одна тучка не забралась на небо. «Ура!» — закричали дети. «Если бы славный смеховик не помог нам, мы бы точно умерли от скуки под дождем!» А волк... «Может нас покусать?» — спросила Хюльда. «Нет, если только вы не станете летать в воздухе в белых шерстяных светрах и блеять, как ягнята». «А он может проглотить солнце?» — смеховик не ответил. Ско «Сколько стоит волк?» — задал вопрос Бример. «А, сущие пустяки!» — ответил смеховик. Еще немножко юности». «Тебе не хватает юности, да?» Мне надо добавить еще совсем капельку, даже говорить не о чем. Около десяти процентов имеющейся в вас юности». «Мы совсем не понимаем, что это за проценты такие». «А как ты возьмешь себе юность?» — спросил мудрый Олли. «Неужели вы правда хотите слушать скучную болтовню про пылесосы?» — переспросил славный смеховик. «Вам вовсе не обязательно знать». «Разве вы не видите? Светит солнце, небо чистое и синее». «Ура!» — снова вскричали дети и поднялись в воздух. Они взлетали все выше и выше, пока, наконец, не превратились в маленькие черные точки на ясном небе. По всему острову раздавались взрывы детского смеха, из-за которых не были слышны даже крики крачек и поморников. То и дело, к ним добавлялись возгласы удивления, когда летающие дети обнаруживали что-нибудь новое и занятное. А иногда в небе раздавался радостный виск. Это дети пробовали новые вкусные фрукты с высоченных деревьев, на которые они никогда бы не влезли, если бы славный смеховик не научил их летать. Аромат цветов наполнял воздух. Но вдруг нему добавился какой-то странный запах. Куда бы дети ни полетели, везде они чувствовали ужасную вонь.